Глава шестая. Недоцеремоний. События глазами Екатерины Островской и Натали Сухаревой. Кати проснулась от головной боли и ощущения пустоты. Самое печальное – последнее не только из-за того, что рядом нет Саши, но еще где-то в душе ей тревожно. Почему? Сама не в состоянии объяснить. Точнее, боится на этот вопрос ответить. Господин Воронов не спешит даже намекнуть о своих дальнейших планах касательно их обоих. В качестве любовника он великолепен. Расставаться она не желает, но пойти замуж... Он еще и не позвал, буркнула Островская, усаживаясь на кровати и массируя виски. Что ж так плохо-то? Девушка собрала волю в кулак и отправилась в душ. Она уже поняла, что ее любовник ушел, но когда в комнату отворилась дверь и прошелестели чьи-то шаги, то обрадовалась и поспешно вышла из ванной комнаты. Только и успела, что надеть халат, да мельком его поправить, оголяя стратегически важные места, дабы соблазнить Сашу. Островская, напевая себе под нос веселый мотивчик одной популярной песенки, которую не принято исполнять в благородном обществе, спокойно пошла на звук упавшей на пол бутылки. — Вот какая зараза ее тут поставила! — раздался вопль Натали. — Ой, это ты! растерялась Кати, увидев баронессу, грозящую кому-то кулачком. «Привет, а где?» – начала компаньонка врачевателя, да так осеклась, рассматривая вчерашнюю собутыльницу. «Здравствуй!» – произнесла Островская и непроизвольно поморщилась, а пальцы прижала к искам, но нашла в себе силы уточнить. «Ты чего такая взъерошенная?» «Запахнись, охальница выдохнула Натали и, покраснев, отвернулась. Баронесса мысленно сравнила свою... И грудь екатерина матвеевна и мысленно пришла к выводу, что ее холмики вряд ли кого-нибудь заинтересуют. «Можно подумать, ты из другого теста состоишь!» – произнесла Островская, но халатно груди стянула. Правда, от этого действия приподнялся подол, открывая взгляду Натали интимное место гости «Процедура удаления волос все такая же болезненная?» – осторожно спросила Натали, отводя глаз в сторону. «Наверное», – пожала плечиками Кати. Если только не обратиться к нашему врачевателю, у него какая-то особенная магия. Возможно, мой случай индивидуален». «Это действительно так», – усмехнулась баронесса. «Смотрю, у тебя голова раскалывается. Почему господин Воронов не помог?» «Он ушел, когда я еще спала», – призналась Кати. «Ты помнишь, как мы вчера с Сашей беседовали?» «И от этого становится стыдно», – потупилась компаньонка Воронова. «Надеюсь, он не слишком обиделся?» Поджала губы Островская, а потом стрепенулась. «А у тебя голова не болит?» «Сумела сама себя подлечить. Тебя помочь?» «Будь так любезно Буркнула Кати, вновь прижимая пальцы к своим вискам. «Сейчас малое целебное заклинание применю, потом руну восстановления и 10 капель зелья бодрости», произнесла Натали морчонос. «Это саш научил, сказав, что обязательно пригодится. Вот уж не думала, на ком свои навыки применю». Однако что-то пошло не так. Мало того, что Сухарева не избавило от боли Островскую, так еще и на саму навалилась слабость, а потом черепная коробка чуть от боли не взорвалась. «Ты где-то ошиблась», – констатировала Кати. «Мне, как и тебе, стало хуже». «Пойдем искать вручевателя или позавтракаем сперва», – задала вопрос Натальи и сразу же зажала рот ладошкой. «Не упоминай о еде», – прошептала Островская, ощутив позывы тошноты. «Спустя тридцать минут». Кое-как приведя себя в порядок, они, держась под руки, направились в кабинет врачевателя. Увы, его там не оказалось, зато нашлась записка. Господин Воронов поручал им вести прием, сообщая, что вернется во второй половине дня. «Мог бы и зелье против похмелья оставить», – буркнула Кати. У подруг боли с головы вылетела, словно пробка из-под шампанского спустя всего пять минут. В приемную ввалился офицер стражи держась руками за окровавленный бок. «Врача!» – прошептал раненый. «Быстрее! И приведите кого-нибудь из-за колодка! Пусть даже городового!» Молодой мужчина, произнеся эти слова, рухнул лицом вниз, ударившись головой об туфельку Островской. Девушки переглянулись и, не сговариваясь, решили оказать помощь пострадавшему. Они его перетащили в процедурный кабинет, Чуть не расположили в гинекологическом кресле, но в последний момент одумались. «И что делать?» Сухарева растерянно посмотрела на кати «Натали, напомнить, кто тут врачеватель или его помощница?» вздохнула Островская. «Не поверю, что тебя Саша не научил рано обрабатывать». «Ладно, займусь несчастным, а ты беги и ищи городового. В околоток не вздумай соваться». Дала короткий инструктаж напарнице Воронова задумчиво разглядывая склянки на полке и не зная, с чего начать. «Вроде бы Александр Иванович говорил, что следует из раны удалить все инородные тела». Она оглянулась на лежащего без памяти стража. Баронесса пожалела, что отправила на поиски городового свою подругу, которая та так неожиданно ею стала. «Удивительно! Почему он к нам заявился?» Поднеся склянку с зельем бодрости к губам раненого, задалась вопросом Сухарева. «Ладно!» Потом разберемся. Сейчас пора его на ноги поднять», – твердо заявила, будучи неуверенной в своих силах и прилично нервничая. Повествование от лица господина Воронова. Госпожа Малагина, или, как все же правильнее, внучка княгини Крауза принялась жаром что-то втолковывать хозяину кабинета. Видал немало упрямцев на своем веку, но господин Штерн их всех переплюнул. Не желал ничего слышать, бубнил под нос проклятия, но до уличного фольклора не опускался. Зато его эмоции источник всколыхнули. В какой-то момент я даже решил, что Филипп Генрихович применит какое-то заклинание. Он даже к магическим часам потянулся, заставив меня насторожиться. Дело в том, что магию времени плохо понимаю. Точнее, тот, кто ей владеет, всегда способен преподнести сюрприз. Что, если замедлится ход событий для всех, но не для мага, применившего это воздействие? Конечно, оно окажется ограниченным и скоротечным. Но, получив преимущество, сделать можно многое. А вот отмотать назад почти никому не удавалось. Как и вспять запустить стрелки часов. Обычный механизм не в счет. Простите, что перебиваю вашу интересную дискуссию. Вклинился я в перепалку хозяина кабинета с девушкой. Елена Федоровна, неужели вы не поняли, что господин Штерн банально струсил и опустил руки? Он желает все бросить и уйти на покой. Правда, не тот, который обычно планируют, а вечный. Совершить самоубийство не позволяет вера и страх, но своими поступками он делает именно это. Уж простите, но скажу как врачеватель, что такого пациента вылечить никто не способен. Он же все время угнетает собственный дар, а время безжалостно и по песчинке забирает жизнь. Филипп Генрихович, желаете возразить?» Внимательно посмотрел на задумавшегося профессора. «Александр Иванович, браво!» произнесла Малагина и даже хлопнула в ладоши. «Лучше и не скажешь. Так нам уйти?» Она посмотрела на своего больного и старого учителя. «Молодой человек, а почему вы так уверенны?» «Что поставите меня на ноги?» – произнес мой, пока еще не состоявшийся пациент. «Не стану скрывать, что восстановление окажется непростым, где-то болезненным, но никаких препятствий не наблюдаю, за исключением настроя и желания». Пожал плечами. «Целители объявили, что зрение не обрету ни при каких раскладах». Буркнул господин Штерн, криво усмехнулся и добавил. «Какой смысл волочить существование слепцом, без дара и с трудом передвигаясь?» «Хм...» – потер я подбородок. «Знакомые рассуждения и не вправе вас обвинять. Однако время лечит, а при должном подходе, умениях, знаниях и удаче почти нет ничего невозможного. Вам ли об этом не знать?» «Господин Воронов, вы очень самоуверены?» покачал головой хозяин кабинета, но уже с сомнением в голосе. «Филипп Генрихович, вы же знали о проблемах госпожи Краузе. Так после встречи с Александром Ивановичем ее словно подменили. Чувствует себя превосходно. Пожалуйста, дайте себе шанс!» произнесла ученица профессора и с мольбой на того посмотрела. В кабинете воцарилась тишина. Старик о чем-то размышляет и старается сфокусировать на мне свой взгляд. Увы, У него не получается, не помогают усиленные магией линзы. Готов поспорить, что мое лицо для него что-то сродни расплывчатому пятно». «Черт с вами!» – неожиданно махнул рукой Штерн. «Давайте попытаемся. Надеюсь, вы меня не разорите врачеванием?» От простуды магии вылечиться не так-то просто. Потребуются зелья. Насчет восстановления зрения, то предстоит заменить хрусталики в глазах. А это уже своего рода уникальная операция. Точную сумму не готов озвучить, предстоит все подсчитать, но порядок обозначу в пять-десять тысяч», – медленно ответил. «Такой большой разбег», – удивился Филипп Генрихович. «Это навскидку. Возможно, окажется чуть дороже, но не сотни тысяч», – отвлеченно буркнул, уже мысленно прикидывая, какие потребуются зелья, порошки и, самое главное – Создание и замена хрусталиков. Теоретические знания? Хорошо. В моем мире такие операции проводились. Большей частью использовалась магия, но и тут предстоит совмещать традиционную медицину и возможности дара. Руны мне в помощь, но они не способны заменить или правильно воздействовать. Да и как на глазном яблоке даже одну нанести? И все же не сомневаюсь в успехе при должной подготовке. «Другой вопрос. Где взять специальные отвары?» «Эх, вертлугины бы посодействовали!» «Да не в столице!» «Александр Иванович, а когда приступите?» – нетерпеливо спросила госпожа Малагина. «Завтра», – коротко ответил и встал. «Филипп Генрихович, раз мы договорились, то с вашего позволения откланяюсь. Требуется подготовиться и…» Непроизвольно поморщился, вздохнул и завершил фразу. «Сварить несколько зелий». Не буду вас задерживать, буркнул профессор. Елена Федоровна, вы не могли бы со стариком остаться? Мне надо с вами переговорить. Я обещала, начала девушка, но я ее перебил. Уважьте господина Штерна. А мне еще надо в пару аптек зайти. Надеюсь, найду нужные ингредиенты. До свидания. Уважительно кивнул хозяину кабинета, а потом ободряюще улыбнулся Елене. Дожидаться ответа не стал вышел в коридор и столкнулся со взглядом Василия Петровича. «У того столько надежды в глазах, что не мог не обнадежить, хотя такого не сторонник и никогда не любил давать обещаний. Случай не безнадежный. Верну вашему хозяину вкус к жизни. Он еще и за дамами ухаживать начнет». да это – перекрестился Дворецкий. «Теперь только на вас надеюсь». «Завтра зайду. Не знаю, во сколько требуется подготовиться» сказал Василию Петровичу, а сам прикинул, что часть зелий варить предстоит всю ночь и еще что-то думать насчет хрусталиков. Работы намечается много, а успех, если честно, оцениваю в 50%. От простуды Штерна избавлю, источник заставлю работать, не сомневаюсь, как и укреплю организм своего пациента. А вот со зрением все не так легко. Предстоит изготовить хрусталики. Благо, граф Ланцов меня снабдил алмазами. Но хватит ли у меня сил и навыков? Теоретические знания без практики стоят дорогого, но результата не гарантируют. Особенно, если руки из одного места растут. «Здравствуйте! Чего извалите?» Задал вопрос аптекарь, когда я зашел в его заведение и сам не заметил, как. Вежливо поздоровавшись, ответил. «Если дадите бумагу и ручку, то составлю требуемое». «Простите, у меня не пищий магазин!» — скрестил руки на груди владелец лавки. От таких слов я даже опешил и внимательно посмотрел на своего собеседника. «Средних лет господин, пенсне на носу, халат белоснежный, на губах высокомерная улыбка». «С чего это он так разговаривает?» — окинул взглядом витрину и догадался — Что тут делается, ставка на различные крема и мази для воссоздания временного эффекта молодости кожи. Имеются и ценники, на которых явно лишний ноль пририсован, а то и не один. Хм, думаю, попал не по адресу, усмехнулся я. оно и видно", неожиданно приветливо улыбнулся аптекарь. "Вряд ли вам требуются мои составы, если только не желаете отыскать себе влиятельную покровительницу. Дальше не продолжайте". Выставил перед собой ладонь и поспешно вышел из сомнительного заведения, которое к лекарским отнести нельзя. Иду и посмеиваюсь. Следует внимательно относиться к тому, что на окнах лавок написано. Зато в следующей аптеке сумел приобрести почти половину необходимых трав и составляющих. Вот только на некоторые названия пожилая знахарка-травница, как она представилась, смотрела с непониманием и изумлением. «Не растут!» не нашли применения или обозвали другими именами необходимые растения. Волей-неволей зашел в книжную лавку и купил толстенный фолиант с картинками целебных трав. Неожиданно проблема возникла и предстоит теперь сопоставлять растительный мир с тем местом, откуда я родом. С таким озабоченным настроением и добрался до своего кабинета врачевателя, где поджидал еще один сюрприз. «Саша!» «Как хорошо, что ты пришел!» – воскликнула Кати, следом за которой спешно следует хмурый городовой. «Что случилось?» – нахмурился я. «К нам раненый зашел. Натали меня за полицией направила. А сама ему собиралась помочь». Объяснила в двух словах Островская. Рванул на себя дверь и вбежал в приемную, где с кислым видом сидела пожилая дама и баюкала руку. «Наконец-то!» – пробурчала женщина. «Мне помогут тут или нет?» «У вас ушиб, сам пройдет», — отмахнулся я, мазнув по ней взглядом. «А если перелом?» — хмуро осведомилась та, но ее слушать не стал, вошел в процедурную, а в спину донеслось. «Хам! Ноги моей тут не будет!» Бледная Натали держит ладони на груди молодого мужчины, у которого окровавлен распахнутый офицерский китель стража. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Моя компаньонка весь свой резерв почти вычерпала». Применила несколько рун, но не рассчитала и теперь вливает в них свой дар и не в состоянии остановиться. Беда еще в том, что рана почти не реагирует. Господина пырнули ножом, лезвие задело печень, большая потеря крови, которая так и не останавливается. При этом у пострадавшего довольно-таки неплохой магический источник, но он не сопротивляется и находится в спокойном состоянии. Яд или наркотик? Скорее, последнее. Признаков отравления не определяется, а диагностировать специфическое зелье для задурманивания дара не так-то просто. «Отдохни», — говорю Натали, беря ее за руку и обрываю связь девушки с рунами. «Не получается», — медленно произносит баронесса, а потом шатнулась в сторону. «Только не вздумай упасть в обморок», — рыкнул на нее, влив на парницу жизненную силу. Девушка мотнула головой, а сама себе хлопнула ладонью по щеке. «Простите, сейчас соберусь!» — сцепив зубы, произнесла. «Десять глубоких вдохов и выдохов!» — распорядился я, лихорадочно перебирая варианты, как вывести из такого состояния источник офицера. «Что здесь происходит?» — послышался от двери грозный голос городового. «Выйдите!» — не оглядываясь на стражу порядка, рыкнул я. «Не мешайте!» «Но...» – начал было городовой, но говорить не успел. В воздухе начертал руну воздушной стены и ей вытолкнул из процедурной городового, а потом и дверь захлопнул, придавив ту магией. Так как вернуть источник офицера из-под воздействия дурманящего средства? Первоначальный вывод неверен. Диагностика указывает, что к удару ножом наркота не имеет никакого отношения. Следовательно, офицера заставили что-то съесть и очаг в желудке но уже впитался в кровь». «Воды», — попросил я. «Пожалуйста». Через пару секунд протянул мне стакан Натали. Скальпелем полоснул по своей левой ладони. В воду упало несколько капель крови, усиленные руной очищения. Разжал зубы служивому и влил в него получившееся противоядие. «Да, мой темный дар доставит офицеру неприятные ощущения». Но это несравнимо с тем, что его ждет, не окажись он тут вовремя и не приди я. Как и следовало ожидать, дар раненого стал бороться с моим заклинанием, пробуждаясь от дурмана. Магическое заживление, в которое вложила столько сил Натали, сработало. Внутренние органы у молодого мужчины сращиваются, кровотечение останавливается. Зелье силы и бодрости – смешать в равных долях по 50 капель и влить пострадавшему. Отдал указания своей помощнице. И вновь Баронесса меня порадовала. Все проделала без дополнительных уточнений быстро и ловко. Из нее и впрямь получается неплохая целительница, но не хватает базовых знаний и практики. «Вот и хорошо», – выдохнул я, потом посмотрел на Натали. «Что тут произошло?» Она в двух словах рассказала, как офицер вломился в наш кабинет, как она его пыталась спасти. «Александр Иванович, я совсем бездарная!» Опустив голову, поинтересовалась моя компаньонка. «Вы справились минут за пятнадцать, а я билась намного дольше и почти весь запас магии потратила!» «Наталья Андреевна, не говорите ерунды!» отмахнулся я, перейдя на официальный тон. «Впору меня винить, что не объяснил элементарных вещей! Никогда нельзя бросаться в омут с головой, не зная его глубины и что там поджидает!» «Диагностика наша все. Но я ее проводила», — нахмурилась Натали. «Значит, не все сведения получила», — пожал я плечами. «Где я?» — раздался хриплый голос в кровати. «Очнулись?» — поинтересовал свой офицера стражи «Как себя чувствуете?» «Резанный меня пырнул. На их светлости готовятся покушение в Петербурге. Собираются распылить какой-то яд на Дворцовой площади». «Это произойдет сегодня, когда прибудет императорский поезд, а потом состоится приветствие народа», – медленно произнес офицер и поморщился. «Руки и ноги почти не слушаются. Внутри все огнем полыхает. Чувствую, рану смертельную получил. Верно? Сколько мне осталось?» «Понятия не имею», – усмехнулся я. «Восстановление до былой формы займет неделю или две» в зависимости от правильного питания и соблюдения рекомендаций. Пару часов пробудете на этой койке, а потом вас отпущу. Но меня же ножом, в печень. Страж схватился за правую часть живота. Не болит, даже повязки нет. Он скосил глаза и нахмурился. А почему шрам такой небольшой? Если захотите его удалить, то возьмем 100 рублей. Если правильно понимаю, то вы на службе, и счет оплатит управление стражи произнесла Наталья и мило улыбнулась пациенту. «Да-да, не переживайте, все оплатит. А мне бы сейчас с кем-нибудь из полицейских переговорить. Вы еще никого не вызвали?» Глядя на баронессу влюбленными глазами, произнес офицер. «Городовой в приемной», — сказал я, подавив улыбку. «Наталья Андреевна, голубушка, пригласите блюстителя порядка», — попросил девушку, которая от чего-то засмущалась. Правда, городовой сам вломился, как только я снял заклинание воздушной стены. «Что тут происходит?» – заорал полицейский, но его навспасенный прервал. «Молчать смирно!» – рыкнул офицер стражи приказным голосом, от которого баронесса поежилась. «У вас три минуты, после чего покинете процедурную». Погрозил я пальцем городовому и взял Натали под локоть. Вышел со своей компаньонкой из палаты и задумчиво посмотрел на часы. Время уже далеко за полдень, пора обедать, а еще как-то проконтролировать, приняли ли меры к обеспечению безопасности на Дворцовой площади. Если правильно уловил, то противники императорского режима не собираются ни перед чем останавливаться. Их не смущает возможное большое количество жертв среди мирного населения. Другой вопрос, как они задумали распылить яд? Какое-то устойчивое воздушное заклинание, на которое не каждый щит подействует. «Кати, ты говорила, что градоначальник Петербурга твой родственник?» Обратился я к Островской, которая уже о чем-то допытывается у Натали. «Не сумеешь с ним немедленно устроить встречу?» «Саша, боюсь, это не в моих силах», – покачала головой девушка и нахмурилась. «Попытаться могу, но сомневаюсь, что получится». И все же надо действовать. Потер я висок, вспоминая слова господина Бурина, как с ним связаться. Сейчас пожалел, что не арендовал помещение с телефоном. Посчитал слишком высокой арендную плату, а звонить было некому. «Едем?» – поинтересовалась Кати. «Вы опять меня одну оставите?» – печально вздохнула Натали. «Гм, а ведь воздыхатель баронессы мне потом предъяву способен сделать...» если его симпатию оставлю наедине с бравым офицером. Да, последний после ранения. Но все же это не совсем прилично. Надо спешить, появился на пороге городовой, выходя из процедурной и утирая под лба Дамы и господин, от всего полицейского управления примите благодарность. Он склонил голову. Докладную о вашем содействии подам и распишу все в лучшем виде. Сейчас простите, очень тороплюсь. «Не смеем задерживать», – кивнул я, наблюдая, как городовой быстрым шагом нас покидает и даже не услышал моих слов. Немного поразмыслил и понял, что особого выбора у нас нет. «Кати, остаешься с Натали», – посмотрел на Островскую, а потом дал указание обеим дамам. «Если не вернусь через два часа, а нашему пациенту не станет хуже, то гоните его в шею и не слушайте никаких жалоб». «После диагностики?» уточнила баронесса. «Как хочешь», – пожал плечами. «Кризис давно миновал. Рецидив невозможен, если только его вновь ножом не пырнут, и он не употребит наркотическое вещество». «Хорошо», – кивнула Сухарева, заметно нервничая, как понимаю из-за полученных сведений о готовящемся теракте. «Саша, будь осторожен», – напутствовала меня Кати, догадываясь, куда я собрался отправиться. Вновь покинул свой кабинет врачевателя, мысленно прикидывая, что с такими больными разорюсь к чертям. Но тут на карту поставлено другое, и необходимо помешать так называемым революционерам или смутьянам. Кто-то за ними могущественный стоит и руководит. Но это не мое дело, а жандармерии, стражи, охранки или полиции. Силовых структур в империи хоть отбавляй. Вот только они со своей работой с трудом справляются раз последний момент узнают о покушении. А если взять аварию с поездами и удар по великому княжичу из ближнего круга, то и вовсе разогнал бы всех служивых вместе взятых. Ну, не исполнителей, а их командиров, сидящих в высоких кабинетах. «Любезный, гони на Дворцовую площадь», — приказал вознице, когда поймал пролетку. «Церемониться не стал. Не до того сейчас» поэтому применил воздействие подчинения на извозчика.